ОКРАИННЫЕ МИРЫ Сирила Бен Мортал Коридан тяжело опустила свою голову на сложенные руки. Она уже несколько дней нормально не отдыхала. Сначала ей пришлось почти целую неделю ждать среди обломков, пока защитники системы Гранза расслабятся и дадут ей возможность сбежать. Ведь ее расчет был на то, что они ожидают атаки именно со стороны Тагаарского Хаганата, и у нее будет возможность уйти, так как она будет разгонять свой корабль совершенно в другую сторону. Был еще один плюс в ее плане — это скорость этого кораблика. Хоть он был маленьким, но для разгона ему хватило бы и одного часа. В отличие от более тяжелых кораблей, которые могли прыгать дальше, но им нужно было дольше разгоняться, Она видела, как задергались защитники, когда ее корабль вынырнул из-под обломков и начал разгоняться. Она видела, как со станции, про которую, кстати, они так и не узнали до начала боевых действий, стартовали десятки истребителей, которые старательно попытались ее догнать. Как ворочались тяжелые башни орудий на артиллерийских платформах, которые расстреляли ее флагман. Как она не злилась и не скрипела зубами на все это великолепие, которое появилось неизвестно откуда в этой системе, но сейчас ее беспокоило совершенно другое. Ее беспокоило не то, что она могла сейчас развернуть свой корабль и героически умереть, протаранив одну из этих артиллерийских платформ. Она была не настолько дурой. Да, ей нравилось развлекаться с живым материалом калечия и урода и его, Но она также хотела и жить. Девушка отлично понимала, что обратно в Хаганат ей возвращаться категорически нельзя. И ее брат, скорее всего, уже мертв. Единственное, на что она могла рассчитывать, что у него хватило ума умереть достойно. Слуги, которые панически ее боялись перед самой отправкой флота вторжения, Рассказали ей, что он что-то там придумал и затеял какие-то ремонтные работы прямо в столице и вокруг дворца. Она тогда еще посмеялась, что он, наверное, хочет установить силовые щиты, которые смогут его защитить от нее, когда она захочет захватить власть. Но это власти было не нужно. Ведь тогда она бы не смогла заниматься тем, что ей нравится больше всего — войной. Сейчас ее кораблик находился в гиперпространстве, и она устало откинулась в кресле капитана. Теперь ей просто некуда было идти. Даже в наемники она не могла пойти по одной простой причине. Стоило наемникам с территории Тагарского хаганата только узнать о том, кто она такая, как ее жизнь лучше сразу бы прекратилась. Ее с огромным удовольствием доставили бы домой для красивой и зрелищной казни. В крайнем случае, и лучшим для нее, ее бы просто убили, а голову заморозили и отправили домой. Подобного она позволять не собиралась. Единственный вариант, который был приемлем для нее сейчас, это вступить в какой-нибудь клан пиратов. Именно поэтому она сейчас направлялась к одной станции, на которой, согласно ее данным, базировались пиратские кланы. Хотя эта станция исчислилась нейтральной. Только перед тем, как там появится Серила Бин Муртал Коридан должна была как следует придумать свою легенду, которую сможет потом озвучить среди пиратов. Ведь одно ей имя говорило само за себя. А значит, ей нужно другое. Во время всего ее пути девушка приходилось напрягаться, потому что ей приходилось постоянно прятаться. Ведь ее кораблик не был предназначен для полноценного боя. Поэтому, заходя в любую систему, она тут же старалась спрятаться среди астероидных поясов. Сначала она должна была внимательно все проверить, после чего, снова разогнавшись, исчезла в гиперпространстве. Пару раз ее это выручало. Успев спрятаться среди камней, она замечала, что с другой стороны системы активизировались какие-нибудь корабли. И хотя они были гораздо более старые, чем тот, который у нее имелся, Но повредить ее корабль они вполне могли. Кроме того, частенько вот таких «охотников за удачей» были корабли москитного флота, которые с большим удовольствием бы и повредили двигатели ее корабля. А это было единственное ее преимущество, и, потеряв его, она тут же попала бы в руки тех, кто решил на нее поохотиться. Но благодаря своей предусмотрительности она успевала спрятать свой корабль до того, как эти охотники успевали заметить, кто вошел в систему и где он спрятался. Начиная розыск, они выдавали себя. А когда только пытались снова спрятаться, она выскакивалась из своего укрытия и, быстро разогнавшись, исчезала во вспышке прыжка. Таким образом, ей несколько раз удалось избежать ловушки. Конечно, она с огромным удовольствием дала бы им бой и постаралась бы забрать максимальное количество врагов с собой. Вот только толку бы от этого не было никакого. Кто бы узнал о ее героической смерти? Кто бы потом восхвалял или воспевал ее подвиг? Правильно, никто. Ведь она сейчас действительно никто. Это раньше она была родной сестрой Халифа и главнокомандующим флота вторжения. А сейчас она просто беглец, который надеется выжить. Девушка скрипела зубами от злости. Ведь ей для того, чтобы выжить, приходилось прятаться. Она категорически не принимала этого. Но особого выбора у нее не было. И она это великолепно понимала. Когда-нибудь в будущем она добьется своего. Она когда-нибудь отомстит за все это унижение. Отомстит всем. И тому, кто ее опозорил тому, по чьей вине погиб ее брат. Месть — это такое блюдо, о котором Серила Бин Муртал-Каридан не забудет никогда. Совершив еще несколько прыжков, она наконец-то вышла в ту самую систему, где находилась вольная станция Орри. Это и была цель Серилы Бин Муртал-Каридан, которая старательно пробиралась сквозь десятки засад охотников за удачей. «Говорит диспетчерский пункт вольной станции Орри», — внезапно ожил динамик передатчика ее корабля. — Назовите себя и причину своего прибытия в эту систему. Немедленно, иначе будете уничтожены. Серила Бин Муркар, наемница, прибыла для заключения контракта с каким-нибудь из кланов. Имею опыт боевых действий. Она не стала менять своего имени, а лишь немного изменила часть родового. Сохранив первоначальные слуги имен своих предков, она не могла себе позволить полностью отказаться от него, так как это было то единственное, что напоминало ей о семье, о ее брате, который, насколько бы ни был хитрым, подлым и старательно использовавшим ее тягу к кровопускному пролитию, но он все же был ее братом. И этого она не могла забыть или простить. Империя Серпентея Простите, мой император. Я не справился с вашим заданием. Лорд Срашрахан, посол в Содружестве, не оправдавший надежд императора, распростерся низ перед ним. Вся его поза выражала сожаление о том, что не смог добиться нужного результата. Я сделал все, что мог, но поющий категорически отказывается от посещения нашей империи. Более того, он отказывается даже просто посетить, а не только переехать сюда жить. Я даже пытался на него надавить, но он категорически отказался. Я уже хотел было вызвать наш боевой флот, чтобы силой захватить его и доставить на место. — Что ты намеревался сделать? — внезапно заорал ворвавшийся в зал настоятель поющего храма. — Да как ты посмел? Этого категорически нельзя делать. — Чего нельзя делать? — решил вмешаться в его крик, удивленный его эмоциональным порывом император. — Настоятель, почему вы так нервничаете? Почему вы так кричите здесь? Я вас позвал сюда не для того, чтобы вы кричали на провинившегося посла. Хотя он и провинился тем, что не доставил сюда поющего. Но все же он нашел его. Это стоило бы благодарности. — За то, что он его нашел, мы ему благодарны. Настоятель с большим трудом перевел дух и смог говорить более спокойно. Но он хотел принудить поющего жить на нашей территории. Более того, принудить его жить в поющем храме. — Вы знаете, Ваше Императорское Величество, к чему это могло привести? — Нет, — снова удивился император, внимательно разглядывая нервничающего настоятеля поющего храма. — Объясните мне, что в этом такого удивительного? — Я ведь сам собирался отдать приказ нашим боевым флотам, чтобы они в конце концов решили эту проблему силой. Достаточно было бы просто ввести в систему боевой флот, и Федерация Нивы сама бы заставила поющего сдаться нам. Почему мы должны его как-то уговаривать? Настоятель храма с большим трудом сдерживал свои эмоции, так что еле смог сесть на подставленное ему прислугой кресло. Из-за прилива негативных эмоций обычно спокойный священник не мог нормально говорить. Вежливые слуги императора тут же принесли ему легкого вина. Лишь выпив бокал, он смог успокоиться и попытался объяснить императору всю причину произошедшего. «Мой император», — начал говорить он, стараясь ничем и никого не обидеть, «дело все в том, что вы могли бы заставить поющего приехать к нам. Жить у нас. Только толку для нас и для поющего храма в этом не было никакого. Вся проблема в том, что поющие не поют в клетке. Они поют только тогда, когда поет их душа. Когда их запирают в клетку, их душа умирает. И умирают они сами. Попытавшись принудить его к жизни в клетке, вы обрекли бы его на смерть. Более того, вы бы обрекли и поющий храм. Ведь умирающая душа поющего заставила бы храм разрушиться. Вы представляете себе, мой император, какое имя бы вы получили от потомков, если бы принудили жить на нашей территории поющего. Теперь сам император был вынужден переводить дух, чтобы сдержать свои эмоции. Ведь он действительно собирался послать боевой флот для того, чтобы они доставили в столицу поющего. Это бы приговорило поющий храм и всю семью императора. Ведь серпентейры, которые являлись его подданными, могли бы простить ему многое. Но только не это. Гибель главной реликвии их народа привела бы к восстанию. Монахи не стали бы молчать. Они бы стопроцентно рассказали страждущим о том, что произошло. И тогда бы императору и его семье пришлось бы бежать. Не просто бежать, а панически. Ведь тогда на них охотились бы все представители народа серпентейров. Взволнованный император медленно взялся за кубок, который ему тут же поднесли слуги, заметившие его состояние. Он легким взмахом руки дал возможность лорду Срашу Рахану подняться и отойти в сторону. Посол действительно сделал все то, что мог. Единственное, что он не сделал, так это не заверил поющего в том, что народ серпентеров всегда рад его приветствовать. И они не собираются его ни к чему принуждать. Под влиянием инструкций своего императора посол старательно пытался заставить поющего вернуться на территорию империи. И теперь тот вряд ли пойдет на это. Ведь он думает, что его хотят закрыть в клетку, как выразился настоятель поющего храма. «И что же нам теперь делать?» Наконец успокоив свои эмоции, спросил император у настоятеля храма. «Подскажите, вы ведь наверняка лучше нас его знаете». Как нам уговорить его приехать на нашу территорию, чтобы он жил здесь? Ведь там, где он находится сейчас, ему угрожает много опасностей. Более того, он оказался наемником, который выполняет какие-то задания для службы безопасности Федерации. Вы сами должны понимать, чем ему это грозит. Я не желаю, чтобы при моем правлении, да и вообще при правлении кого-либо из моей семьи, что-нибудь случилось с поющим храмом. Достаточно того, что мы знаем то, что случилось с той родословной, во время правления которой замолчал поющий храм. Помогите, настоятель. Ведь у вас есть архивы, в которых наверняка сказано, как можно найти путь к сердцу поющего. Вы думаете, что это так просто? Настоятель поющего храма грустно улыбнулся в ответ на сумбурную речь императора. Я в последнее время буквально не вылезал из архивов нашего храма. Пытался найти любые способы привлечь внимание поющего к нашему народу. Но единственное, что я смог оттуда подчеркнуть, так это то, что поющие не приемлют лжи. Если вы хоть один раз обманете, то они вам этого никогда не простят. В архивах везде говорится о том, что поющие обычно любят чистоту отношений. Если вы будете с ними честны, они ответят вам тем же. «Будете им другом?» — они ответят вам тем же. Они не умеют предавать своих друзей, но также и умеют за них мстить. Поэтому я прошу вас, мой император, постарайтесь больше не давить на поющего. Если подобное еще раз произойдет, скорее всего, он действительно постарается больше никогда не приближаться к представителям нашего народа. Но если мы сумеем стать ему друзьями, то тогда, возможно, он захочет сам прибыть к нам и посмотреть на поющий храм. Возможно, ему станет интересно, и он захочет у нас остаться. Мы должны его заинтересовать и привлечь, но ни в коем случае не принуждать. Принуждение убьет его. Кстати, мой император, пожалуйста, не вздумайте делать никаких экспериментов с его геномом. Дело в том, что один из ваших далеких предков уже пытался сделать подобное. Те, кто вырос в пробирке, не становятся поющими. Для этого нужно что-то большее, чем просто набор хромосом. Надеюсь, я смог донести до вас стоны и боль нашего храма. Закончив свой монолог, настоятель поющего храма медленно поднялся и, сгорбившись от усталости, покинул помещение дворца. Император долго смотрел ему вслед, сильно сжимая свой кубок. Было хорошо только то, что он был металлический из какого-то драгоценного сплава. Был бы он стеклянный или даже из хрусталя, то тут же бы разбился, с такой силой его сжимал император. Задумавшись, он даже не заметил и того, что возле окна, словно каменное изваяние, застыл лорд Сраш Рахан, который только что избежал страшного наказания за срыв задания императора. Как оказалось, он не сорвал его, наоборот, сумел уберечь императора от страшной ошибки. Немного погодя, опомнившись, император отпустил своего верного слугу и товарища. Теперь ему нужно было о многом подумать. И в первую очередь о том, как исправить свою ошибку, которую он уже совершил, пытаясь надавить на поющего. Ведь гораздо проще надавить или вынудить разумного что-то сделать, чем стать ему другом и к чему-то его склонить уговорами. Император грустно хмыкнул своим мыслям. Стать другом? Это просто звучит, зато сделать подобное гораздо сложнее. Он медленно обвел пустой зал невидящим взглядом. Опять ему придется обращаться за помощью к своему старому советнику, который был советником еще у его отца. Этот старик уже с большим трудом передвигался. Но его советы еще никогда не подводили императора. Тяжело вздохнув, он подозвал к себе слугу, которая изображала из себя часть интерьера. Сейчас ему нужно было, чтобы к нему прибыл этот советник. Он даже был согласен на то, чтобы слуги несли этого старика всю дорогу на руках. Императору нужен был его разум и его жизненный опыт. Немного погодя, посол империи Серпентер решил снова посетить поющий храм для того, чтобы встретиться с настоятелем храма. Лорд Срашрахан хотел лично побеседовать с ним на тему, как все же попытаться найти общий язык с представителем этой загадочной расы поющих. Ведь его последнее общение с этим разумным не задалось. Привыв к храму, рядом с которым был расположен монастырь монахов, которые присматривали за древней реликвией, Посол некоторое время стоял и, затаив дыхание, слушал, как тихо поют стены храма. Сегодня они пели о чем-то о своем. Немного грустно, но так чарующе. Некоторое время, наслаждавшийся звуками, доносящимися от этого необычного строения, лорд Срашар-хан все же решился и прошел внутрь храма. Монахи встретили его и проводили к настоятелю. И хотя посол был здесь уже второй раз, он все еще не верил самому себе в том, что он имеет доступ в святая святых его народа. «Добрый день, настоятель!» — поздоровался он с пожилым монахом, который нес на своих плечах груз управления этой святыней. «Благодарю вас за то, что вы согласились меня принять». «Как же я мог вас не принять, лорд Сраш-Ахат? — приветливо улыбнулся ему, не скрывающий своей усталости, пожилой серпентеер. — Ведь вы подарили надежду нашему храму и нашему народу. Именно вы смогли найти представителя расы поющих. Более того, вы с ним встречались лично, вы его видели. По сравнению с вами, любой из наших монахов, проведший всю свою жизнь в этом храме, не видел ничего в своей жизни. — Я хотел вам вернуть браслет. Посол аккуратно достал из кармана шкатулку, которую специально приобрел на аукционе для этого браслета в Содружестве. Эта шкатулка была сделана неизвестным мастером из кости какого-то странного животного. Поговаривали, что эти животные водятся на какой-то далекой планете, и они очень опасны. Неизвестно, кто добывал их ради самых различных трофеев. Но еще больше поражало мастерство неизвестного мастера — который умудрился вырезать эту шкатулку практически из цельного куска кости. При взгляде на нее создавалось такое впечатление, что эта шкатулка сама выросла в этой кости, и он только отделил ее. Настолько естественными и гармоничными выглядели рисунки на шкатулке. Монах с поклоном принял эту шкатулку и с удивлением принялся ее рассматривать. Было заметно, что он очень удивлен как самой шкатулкой, так и материалом, из которого она изготовлена. На некоторое время в кабинете настоятеля воцарилась тишина. Монах с огромным благоговением рассматривал эту шкатулку, которую сделал кто-то неизвестный. Потом внезапно он наморщил лоб, словно что-то попытался вспомнить. Внезапно, поставив шкатулку на стол, он бросился к стоящим рядом шкафам, на полках которых стояли древние книги. Схватив одну из них, он принялся судорожно ее просматривать. Пораженный его реакцией, лорд Срашрахан сидел молча и старался ничем его не беспокоить. Он понял, что эта шкатулка что-то напомнила настоятелю, и он сейчас пытался судорожно найти то, что именно она ему напомнила. Немного погодя, он радостно воскликнул, обнаружив какую-то запись в книге — после чего вернулся вместе с этим Томом к столу. «Скажите мне, посол...» Он аккуратно положил книгу, которая явно была летописью храма возле шкатулки. «Где вы взяли эту шкатулку?» «Купил в Содружестве на аукционе», — удивленно пожал плечами лорд Сарашрахан, так и не поняв смысла и интереса настоятеля храма. «А что случилось? Что-то не так?» «Я нанес какую-то обиду храму, положив браслет в нее?» «Нет-нет», — постарался тут же его успокоить настоятель поющего храма. «Дело в том, что в хрониках нашего храма упоминается о том, что поющие время от времени занимаются каким-нибудь рукоделием. Чаще всего вырезают что-нибудь из подручных материалов. Материалы эти должны быть более-менее пластичны». Обычно они берут какое-нибудь дерево, отличающееся красивой структурой, или же кость. Все рисунки, изображенные на этом изделии, всегда выглядят органично и естественно, словно они были в этом материале ранее. Последние слова монах прочитал с текста книги. Лорд Срашрахан с большим удивлением принялся снова рассматривать шкатулку. Она когда-то его уже поразила, когда он только увидел ее на аукционе. Но сейчас, разглядывая ее снова, он понимал, что многого не заметил. «Настоятель, вы хотите сказать мне о том, что эту шкатулку сделал сам поющий?» Удивленно переспросил он у монаха, который продолжал, словно баюкая, качать в руках шкатулку с браслетом. «Но я не могу вам этого точно сказать». Ведь я купил ее на аукционе. Хотя там поговорили о том, что мастер, изготавливающий эти поделки, еще ни разу не делал одинаковых. Может, это и имеется в виду вашей книги? Вполне возможно. Настоятель поющего храма, немного успокоившись, поставил шкатулку на стол и, открыв ее, вынул из нее браслет. Скажите, лорд арахан вы слышали, как он поет? Да. Посол тихонько вздрогнул, едва он вспомнил свои первые впечатления от того, что запел у него браслет в кармане. Честно говоря, я тогда очень сильно испугался, прежде чем понял, что происходит. Все произошло настолько неожиданно, что я просто растерялся. Ведь тогда генерал службы безопасности Федерации Нивей Кром Таир и сенатор Федерации Талкина Бит пригласили меня на частную встречу. Я не ожидал уже от этой встречи ничего хорошего. И представьте себе мое удивление, когда я, войдя в кабинет, где они находились с еще несколькими разумными и вели какую-то беседу, внезапно услышал, как у меня в кармане слегка завибрировал и запел этот браслет. Просто сказать о том, что я был в шоке, это не сказать ничего. Я стоял словно парализованный. Только потом я сумел взять тебя в руки. Представьте себе мое состояние, когда я понял, что рядом со мной находится поющий. — Я даже не могу себе такого представить, — мечтательно протянул старый монах. — Вы не представляете себе, посол, как вам повезло. Любой из наших монахов с огромным удовольствием оказался на вашем месте в тот самый момент. Это даже невозможно себе представить. Это исполнение самой сокровенной мечты. Как бы я хотел быть на вашем месте? — Но вы еще даже не представляете, что из себя представляет этот самый поющий. Попытался тут же немного сбить благость настроения у настоятеля посол. Если что-то происходит не так, как он хотел, он тут же начинает возмущаться. Его вредность граничит с его нахальством. Для него не существует никаких авторитетов, кроме тех, которые он сам для себя создает. — А что же вы хотели? — немного по-доброму усмехнулся ему в ответ настоятель. Этот разумный отличается тем, что никогда не признает другого разумного до того, пока тот этого не заслужит. Для него в действительности не существует никаких авторитетов, кроме того, что он считает заслуженным. Именно поэтому поющие никогда не поют в клетке. Это не дает им делать сама их природа. А представьте такого разумного в клетке. Как вы думаете, будет из этого какой-нибудь тул? Посол некоторое время задумался. Он пытался представить себе такую картину, как этот разумный Артем сидит запертый в келье монастыря. Ходит только по территории храма под охраной монахов. Ему запрещено куда-либо выходить или покидать эту планету. И чем больше он представлял себе эту несоразную картину, тем больше у него возникала мысль о том, что подобным способом его не удержишь он сразу же попытается либо сбежать, либо что-нибудь натворить. Перед глазами лорда Сраша Рахана пронеслась череда картин, в которых этот странный разумный творит разные пакости, начиная с того, что просто спаивает монахов, заканчивая тем, что поднимает восстание и устраивает гражданскую войну в империи. Все это было возможно, так как этот разумный обладал очень неуемным характером. Последние картины были настолько необычны для него, что лорд Сраш-Рахан не выдержал и резко встряхнулся, пытаясь прогнать из себя изображение кровопролитных сцен. Едва он пришел в себя, то заметил, что сидящий напротив него пожилой настоятель поющего храма весело улыбается, словно он заранее знал то, что посол увидел в своих мыслях. «Нет», — усмехнулся он такой же улыбкой в ответ настоятелю. Этого разумного невозможно удержать в клетке. Он либо что-то напакостит, либо устроит тут гражданскую войну. Этот разумный не знает пределов своему поведению и никаких границ не признает. Попытавшись запереть его в клетку, мы только получим многочисленные проблемы в империи. — Вот об этом я и говорил императору и вам, — с довольным выражением лица откинулся на спинку своего кресла настоятель поющего храма. Наконец-то вы меня поняли. С этим разумным так нельзя поступать. С ним можно только по-доброму. Если мы сможем стать ему друзьями, то он сам пойдет к нам навстречу. Более того, в хрониках указано и то, что поющие в конце своей жизни хотят найти покой и уединение. Именно подобное и сможем обеспечить ему мы, если станем ему друзьями. Тогда он придет к нам сам. А до тех пор нам остается только пытаться подружиться с ним, и не более того. Слушая откровения настоятеля храма, лорд Сараш-Рахан задумчиво качал головой ему в ответ. Он был полностью согласен с этим пожилым монахом, ведь они действительно чуть не ломали дров, пытаясь принудить поющего выполнить их условия. Это было бы просто огромной ошибкой. Хвала всем богам, что вредность характера аратёма просто не позволило им добиться того, что они хотели. Иначе была бы катастрофа. Еще немного пообщавшись с настоятелем монастыря, лорд Срашрахан вежливо откланялся и покинул поющий храм. Теперь он знал, что ему нужно делать и как ему нужно действовать. Оставалось только одно. Найти как-то с этим очень вредным разумным Артемом общий язык. Но для этого он и был дипломатом. Империя Хардарии Молодой принц Храанг, наследник императора Хардарии, задумчиво просматривал последние сводки Департамента разведки империи. Несмотря на то, что этот представитель своего народа был довольно молод и достаточно обеспечен для того, чтобы жить в свое удовольствие, он старательно учился управлять государством. Ведь он отлично понимал, что его дед, император империи Хардарии, сейчас угасает. И в ближайшее время с ним может случиться все, что угодно. Его здоровье уже четко давало понять, что старику пора бы на покой. Но наследник отлично понимал и то, что стоит ему только забрать бразды правления у него из рук, как старик просто угаснет. Ведь это именно то, что его держит на этом свете. Ответственность. Ответственность за империю. Ответственность за наследника. Ведь себя до сих пор винил в том, что произошло с его сыном. Хотя никакой вины старика в этом не было. Молодой принц Храанг до сих пор с некоторым вздрагиванием вспоминал те события. Он был тогда был очень молод. Но память их народа знаменита тем, что они могут вспомнить все практически с самого рождения. А он не только не хотел вспоминать, но даже хотел забыть. Только вот не получалось. Когда вся его семья, отец... Мать и три брата. Все они были убиты. Кто же знал, что в том секторе непонятно откуда появится несколько астероидов у лев архов? Более того, архи пришли в этот сектор именно убивать. Никто не мог сказать, откуда они узнали, что в этом секторе будет корабль с наследником и его семьей. Старый император после произошедшего устроил тотальный террор в империи. Он искал заговорщиков. Многих нашел. Но среди них не было тех, кто посмел вступить в сговор с этими тварями. Ведь ранее подобного никогда не было. Были заговоры. Смещались правители. Но такого, чтобы наследников просто вырезали вместе с их семьями, а самое главное, с детьми, такого никогда не было. Именно тогда и появился «Черный легион». Тот самый легион Хардарии, преданных только императору. Для них не было ни семей, ни родов. Для своих близких они были мертвы. И никто не желал сталкиваться в бою с представителями этого легиона. Потому что они спокойно могли пройти огнем и мечом по собственной родной семье, если те посмели встать на пути у императора. Кто-то может сказать, что все эти меры были излишни. Возможно. Но только не у Хардарри. Эта раса категорически не принимала полумер. Если наказывать, то наказывать всех. И тогда, когда император обезумел от горя, вместе с ним обезумела вся империя. Ведь никогда не позволялось убивать детей. Сам император не позволял такого. Даже если какой-то род, какое-то гнездо провинились перед ним, то наказывались старшие. Детей могли перевести в другой клан, в другой род, да даже в другое гнездо. Но их никогда не убивали. А тут были уничтожены все. Этот самый первый черный легионер стал самым близким Хардари для императора именно потому, что он плюнул на все и, схватив выжившего молодого принца Хранга, бросился бежать. Он тогда получил тяжелое ранение. Все эти ранения пришли к нему в спину. Кто-то может сказать, что эти ранения были позорными для боевого Хардария. Может быть. Только в руках перед собой он прижимал тело ребенка. Он закрывал его своим телом, своей спиной, в которую враги с большой радостью старались стрелять. Именно потому он и стал тем самым первым черным легионером. Наследник встряхнул голову, пытаясь прогнать от себя тяжелые воспоминания. Они сейчас ему только мешали. Он и так старался, как мог облегчить жизнь своего старика, как он его иногда любя называл. Но делал он это только тогда, когда рядом не было никого. Даже самого императора. Ведь он категорически не принимал подобного обращения. Он старался выглядеть суровым и жестким императором. Несмотря на свой возраст, он продолжал крепиться и всем показывать то, что он сильный боец. Ведь, согласно законов империи, его мог сместить более молодой и сильный наследник. Именно поэтому в последнее время принцу Хрангу постоянно приходилось отбивать нападки старожилов знатных семей, которые старательно ему намекали на то, что ему пора бы подвинуть старика с трона. Наследник не желал этого делать именно из-за своего отношения к этому пожилому хардари. Хотя была еще одна причина для подобного его поведения. Если бы он только стал императором, эти самые знатные семьи и тут же принялись бы намекать ему на то, что ему необходимо обзавестись семьей. Приводя в пример произошедшее с его отцом, да они сейчас на это намекали. Но его дед категорически стоял на стороне своего внука, не давая его охомутать раньше времени ведь наследник отлично понимал, чего именно они добиваются. Стоило бы ему обзавестись семьей, то тогда он сразу же должен обзавестись и детьми. А дети — это повод для того, чтобы помочь ему умереть, точно так же, как умер его отец. Возможно, заговорщики, которые подстроили такую засаду для наследника, инспектирующего границы, Хотели таким образом достичь именно того, чтобы погиб только он, когда будет прикрывать отход корабля со своей семьей. Такое было вполне возможно. И именно это бы и произошло, если бы они не перестарались. Дело в том, что в засаде вместо одного астероида Улья оказалось целых пять. Они атаковали единым фронтом. И корабль с семьей наследника просто не успел бы уйти. Более того... В этом конвое он был самый мощный. Наследник не смог бросить своих бойцов умирать в то время, когда он себя спасает. И поэтому его корабль принял бой. Кто-то может сказать, что он вполне мог бы посадить семью на какой-нибудь небольшой корвет и дать ему возможность уйти из системы. Вполне может быть. Но вся проблема в том, что архи атаковали всеми своими малыми кораблями одновременно. Эта волна москитов просто захлестнула конвой наследника, не дав возможности никому из малых кораблей уйти. Корабли, вошедшие в систему позже, увидели страшное зрелище избиения конвоя наследника. И только один из гвардейцев смог спастись, спасая маленького принца. По законам империи он должен был стать воспитателем будущего императора, так как спас его. И старый император ничего не мог бы поделать с этим. Но, как назло для старших родов, этот гвардеец оказался очень своенравный. Он сказал, что только император имеет право воспитывать членов своей семьи. И вернул ребенка императору. В благодарность император назначил этого гвардейца, которого отлучили от собственного рода в наказание за его непослушание, командиром Черного легиона. Того самого легиона в которые вступают те, кто отвергает свои семьи ради службы императору. Возможно, знатные семьи теперь и ненавидят всех тех, кто вступает в этот легион, несмотря на то, что в этом легионе находятся их собственные дети и внуки. Молодой принц Храанг устала, потер свои виски и снова начал вчитываться в донесения департамента разведки. Они докладывали о том, что происходило у соседей. Ведь империя Серпентейра была ближайшим соседом, и все, что происходило в ней, очень сильно влияло на то, что происходит в империи Хардари. Но сейчас наследника очень интересовала информация о том, что происходит касаемо поисков расы поющих. По данным департамента стало известно, что поиски были окончены. Чем они окончились, непонятно, так как посол империи в Содружестве, лорд Сраш Рахан, Вернулся обратно в столицу один. Но, к сожалению, наследника было непонятно, с какими результатами он вернулся. Сначала вроде бы показалось, что поиски были неудачными. Но после посещения дворца императора самим послом и настоятелем поющего храма, выводы стали неоднозначны. Настоятель поющего храма вышел из дворца с таким лицом, словно он получил самый большой подарок в своей жизни — Точно с таким же лицом вышел лорд Сараш-Раххан. Департамент разведки не знал, как интерпретировать это. Кроме того, стало известно то, что посол после посещения дворца отправился в поющий храм, где провел довольно длительное время внутри храма. А ведь было известно, что кроме монахов, обслуживающих этот храм, внутрь никого не пускают. Это могло означать только то, что этот посол имеет определенный доступ в святая святых народа Серпентейр. Более того, стало известно, что император потребовал к себе старого советника. Этот Серпентейр был уже настолько стар, что уже практически не мог передвигаться самостоятельно. Но император послал за ним специальных слуг, которые и принесли его во дворец. Это означало только то, что императору внезапно понадобились очень важные советы. Ведь было известно, что он вызывает этого советника только в самых крайних случаях, чтобы лишний раз его не беспокоить. Всё это натолкнуло на странное подозрение о том, что поиски все же не были безрезультатны. Наследник, отложив планшет с информацией из департамента разведки, задумался, что теперь ему надо было делать с этой информацией. Надо ли ему все это доложить своему деду? И как он на это отреагирует? Ведь, по сути, ничего опасного не произошло. Возможно, они даже нашли своего поющего или даже поющих. Но это никаким образом не отразилось на отношениях двух империй. Более того, на границе с архами появились новые усиленные флоты серпентейров что могло служить только доказательством того, что соседи готовы в любой момент оказать им помощь согласно их договора. Наследник с легкой улыбкой вспомнил то, что историк вдолбливал ему в голову на занятиях про историю отношений между их двумя народами. Это была целая эпопея. Ведь, как ни говори, но Хардари как-то похожи на архов из вечных врагов-серпентейров. И первое время из-за этой путаницы между империями существовала очень большая напряженность. Даже происходили столкновения боевых флотов. Но однажды, когда «Большой Рой» вошел на территорию «Серпентейров», произошло то, чего они просто не ожидали. Весь их мобилизованный флот сражался против торчащихся на их территорию сил «Большого Роя». Но все это было безрезультатно, так как им просто не хватало огневой мощи их кораблей. Внезапно в систему, где происходила эта беспрецедентная битва, начали входить тяжелые носители Хардарии. Адмирал, командующий флотом защиты серпентейров, уже был готов к тому, что корабли Хардарии набросятся на них с фланга, помогая тем, кого всегда принимали за их родственников. Но совершенно внезапно для серпентейров вошедшие в систему корабли хардари и сдав на открытых частотах боевой клич, атаковали архов. Тогда была страшная бойня. Погибло очень много и серпентейров, и хардарии. Но впервые за тысячу лет эти две разные расы стояли плечом к плечу против единого врага. Стояли насмерть. Тогда многие серпентейры погибли, помогая отбивать нападение десанта архов на корабли хардарии. А хардарии закрывали корпусами своих кораблей поврежденные корабли серпентейров, давая возможность им уйти из-под удара ценой своей жизни. Именно после этой битвы и было положено начало добрососедских отношений между двумя империями. С тех самых пор и Серпентейры, и Хардарри всегда были союзниками. Они никогда не лезли в внутренние проблемы соседей, но всегда были готовы прийти на помощь, когда дело касалось внешнего врага. В этот раз Серпентейры помогли Хардарри установить контакт с содружеством. И именно из-за этой взаимопомощи наследник категорически не хотел, чтобы у них возникли какие-нибудь проблемы из-за представителей неизвестной расы, которых те разыскивают. Хотя сам молодой принц Хранк с большой радостью бы помог им в этих поисках, так как он отлично понимал, что подобное помогло бы им закрепить и без того крепкие отношения между империями. Еще немного проанализировав полученные данные, Наследник все же принял решение о том, что ему следует дать рекомендацию послу Хардари в Содружестве, чтобы тот встретился с теми же самыми разумными, с которыми встречался посол империи серпентейров. Для того, чтобы выяснить, насколько удачно продвигается поиск, который инспирировала империя серпентейр, мотивируя это тем, что как союзники они обязаны им помочь. Возможно, таким образом они узнают и сами причины, и результат этих поисков. Все тщательно обдумав, молодой принц хранг вызвал к себе Храака Драага, который стал невольным послом империи Хардари в Федерации Ниве в Содружестве. Хотя он был теперь личным порученцем его деда, но он отлично понимал, что мнение наследника имеет тоже огромное значение. Поэтому с огромным вниманием и пониманием отнесся к просьбе будущего императора. После чего сразу же отправился в систему Барза Федерации Ниве, для того, чтобы встретиться с теми же самыми разумными, с какими до него встречался посол империи серпентейров. Отпустив его, наследник позволил себе немного расслабиться. Теперь у него был шанс получить все недостающие части для этой картины, получив которые, в конце концов, он сможет все понять. Через две недели посол империи Хардарии Храак Драага Достиг нужной ему системы. Едва его корабль вошел в нее, сразу же на связь вышла диспетчерская станция, сотрудник который поприветствовал его с прибытием на территорию Федерации Невей и вежливо поинтересовался о причинах его появления. На что посол ответил, что он хотел бы встретиться с генералом службы безопасности Федерации Кромом Таиром и сенатором Талкиной Буквально через полчаса на связь с ним вышел личный секретарь сенатора, который заверил его, что хоть сенаторы и собирается покинуть эту систему по делам своей службы, но все равно с радостью встретится с полномочным послом империи Хардарри. Именно на это он рассчитывал. Поэтому не стал задерживаться, а сразу же отправился на встречу. «Добрый день, сенатор!» Несмотря на то, что Храак Драга всегда был боевым офицером, а не дипломатом, но он все равно старался держать Марку вежливого и культурного разумного. — Прошу простить меня за то, что нарушил ваши планы, но мне очень важно узнать то, что мне поручено моим императором. — Добрый день, посол! Несмотря на настороженность, промелькнувшую в глазах у сенатора, Она постаралась также вежливо поприветствовать посла и пригласила его присесть на специально установленный постамент рядом с ней. «Вы ничего для меня не нарушили. Для меня нет ничего важнее, чем оказать вам посильную помощь. Чем мы можем вам помочь, посол?» «Мы узнали, что у наших соседей в империи Серпентейр возникли некоторые проблемы», начал он говорить тщательно, подбирая слова, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего. Это связано с поисками представителей одной расы, поющих. Понимаете, мы слишком долго были союзниками и добрыми соседями, но в этот раз по какой-то неизвестной для нас причине они отказались обращаться к нам за помощью. Но обратились к вам. Мы не пытаемся вас как-то оскорбить или обидеть недоверием, но нам бы хотелось узнать о том, как прошли поиски. Есть ли какой-нибудь результат? Дело в том, что мы бы с радостью помогли, если у нас есть такая возможность. Но нам они почему-то не хотят говорить о том, что в чем-то нуждаются, и поэтому мы вынуждены обратиться за помощью к вам. Было понятно, что ему очень тяжело плести эти словесные кружева. Видимо, он выглядел очень наивным и доверчивым в глазах опытного политика, потому что сенатор Талкина Бит начала как-то по-доброму улыбаться и смотреть на него, как на маленького ребенка. Такой взгляд еще больше его выбивал из колеи, и поэтому он начал сбиваться. В конце концов, посол Империи Хардари, растерявшись, просто замолчал. «Посол, я отлично поняла то, что вы хотели мне сказать». Постаралась помягче разрядить обстановку сенатор, видя, что посол начал очень сильно нервничать и напрягаться. «Прошу меня простить, если я как-то невольно обидела вас своими эмоциями. Я действительно все еще не могу никак привыкнуть к тому, что имею дело с прямолинейными воинами, которыми являетесь вы и все представители вашей расы. Мы отлично понимаем, что вы хотите сказать. Должна вас уведомить о том, что поиски были удачны. То, что хотели найти ваши соседи, нам удалось найти и им предоставить. Дальше мы считаем не вправе себя вмешиваться во внутренние дела и государство. Как они будут решать эту проблему, мы не в курсе. Вы можете встретиться с генералом Службы Безопасности Федерации Кромом Таиром, который занимался непосредственным руководством поиска. Возможно, он сможет вам предоставить какую-либо еще информацию. Но со своей стороны могу вас заверить в том, что Федерация Нивей не хочет, чтобы вашими государствами возникло какое-либо напряжение. Поэтому мы всегда рады помочь и вам тоже. После этих слов посол империи Хардарий Храак-Драага смог перевести дух. Ведь как бы наивно он не выглядел перед опытным политиком, она действительно его понял и постаралась разрядить обстановку, все внятно и четко ему объяснив. Теперь ему предстояло встретиться еще с генералом службы безопасности Федерации. Ведь ему действительно нужно было уточнить результаты поисков этих самых поющих Наверняка генерал мог дать больше информации, если он действительно занимался этими поисками лично. Еще немного пообщавшись с сенатором, посол распрощался с ней, после чего отправился на прием генералу. В отличие от сенатора, генерал Кром Таир оказался более прямолинейным, так как был военным на службе у Федерации. Он сразу дал понять, что некоторые нюансы этой ситуации попадают под запреты законодательства Федерации. Но то, что он мог рассказать, генерал рассказал. Действительно, были проведены тщательные поиски представителей разумной расы, которую серпентейры называли «поющими». Был найден представитель этой расы. К сожалению, только один. Но даже это серпентейры посчитали огромным достижением. Сейчас Федерация старательно работает над тем, чтобы найти путь к родной планете этого «поющего» так как там должны находиться все остальные представители его расы. Но также генерал посетовал на то, что в результате проведения этой операции он выяснил и очень неприятные моменты. Особенно то, что, узнав об этих поисках, каким-то странным образом активитировались агенты сопредельных государств. Особенно это относилось к империи Аграфа. Каким образом подобные поиски могли заинтересовать этих зазнаек и снобов, он сказать не мог, но это его очень сильно напрягало. Переговорив с генералом по поводу этой операции, попутно обсудив еще несколько вопросов, касающихся взаимоотношений Службы Безопасности Федерации Нивэй и аналогичных служб своей империи, посол Хардари раскланился с ним и отправился домой. Ему было что доложить своему императору, а точнее его наследнику. Империя Аграф. Глава Великого дома Хонар тяжело выдохнул и посмотрел в окно. Кто-то мог бы сказать, что его жизнь — это сплошной праздник. Ведь он является главой Великого дома империи. Но вся беда в том, что он сам так не считает. Ведь он не только должен жить соответствующее в роскоши, доказывая всем свою власть и силу, но также должен еще и соответствовать тому, что относится к званию Великого дома. А с этим у его дома всегда были большие проблемы. К его сожалению, территории его Великого дома были расположены в довольно бедных стратегическом сырьем системах, поэтому он не мог похвастаться большими доходами, как и мощными боевыми флотами. Ведь все это требовало просто огромнейших денежных трат. Именно поэтому ему всегда приходилось кому-то кланяться, перед кем-то прогибаться, кому-то улыбаться. Даже сквозь силу. Ему всегда приходилось идти на какие-либо компромиссы со своими оппонентами по Совету Великих Домов. Они всегда считали, что он недостоин даже находиться с ними в одном помещении. Не то, что сидеть в их присутствии. Но, к к сожалению, звание «Великого дома» Хонору было присвоено не ими, поэтому и не им было его отнимать. Но сейчас глава этого маленького дома с гордостью мог сказать, что не зря все это время терпел выходки этих зазнаек. Ведь ему удалось всего лишь парой слов про перессорить их между собой. Он бы, конечно, и сам с огромной радостью забрал бы поющего «Себя», чтобы доказать им, что является не таким простым и наивным, каким обычно его старались выставить. Но он отлично понимал, что поющего нужно не только забрать, его еще нужно было удержать. А с этим у него могли возникнуть огромная проблема, так как его флот не смог бы противостоять нападению другого флота от любого из великих домов. Ведь, в отличие от них, у него не было верфей, на которых он мог строить эти корабли. Ему все время приходилось выкупать у них устаревшие. Даже на то, что эти корабли были устаревшие для их империи, но новейшими для Содружества, не решало ничего. Ведь, продав ему один корабль, они строили себе три. Удерживая таким образом перевес, силе минимум в три к одному. Он снова усмехнулся, вспомнив перекошенное лицо главы дома Нуала, когда он взял и вывалил перед ними эту информацию про поезд поющих «Империя Серпентейр». Ведь, несмотря на всю свою агентуру, которой они так хвалились, их агенты каким-то образом умудрились прошляпить подобное. А, возможно, даже и не считали нужным собирать подобную информацию. Скорее всего, так и было. Ведь только представители такого маленького и слабого Великого Дома, как Хонар, старались обращать внимание на любые мелочи, происходящие в соседних государствах. Ведь от этого зависело очень многое. И он это отлично понимал. В отличие от главы Великого Дома Нуала, который так и не смог подтвердить до сих пор то, что имеет в своих руках поющего. У главы дома Хоннер все больше крепло убеждение о том, что никакого поющего в руках у дома Нуала до сих пор нет. Возможно, поэтому он так старательно пытался оттянуть время. Он снова усмехнулся. Все эти главы домов были настолько самоуверенные и самоубленные, что совершенно не обращали внимания на своих собственных подчиненных. А ведь большинство из них, особенно те, кто служил всякими секретарями самих глав домов, с большим удовольствием сливали информацию представителям Великого дома «Хонарк», которые никогда не экономили на своей агентуре. Мало ли что можно было узнать из малейшей оговорки или какого-нибудь обрывка документа, который считался ненужным для главы их Великого дома. Именно таким образом он узнал о том, что глава Великого дома Нуала В последнее время очень часто вел переговоры с различными преступными элементами, находящимися далеко за пределами империи Аграф. Тот использовал для этого гиперсвязь. Но вся проблема была в том, что для того, чтобы гиперсвязь работала полноценно и бесперебойно, нужно было время от времени ее наладчика вызывать. И именно наладчик, обслуживающий передачей гиперсвязи главы дома Нуала, был заранее подкуплен представителями Дома Хонор. Он установил в этот передатчик небольшую подпрограмму, которая делала копию переговоров и отправляла напрямую главе Дома Хонор. Так он узнал о том, что тот старательно разыскивает какую-то полукровку, которая имела отношение к его дому. И самое странное было то, что он требовал доставить ее непременно живой. Это давало намек на то, что эта девчонка, скорее всего, и есть тот самый агент, обнаруживший поющего. Но по какой-то непонятной причине она решила сбежать. Скорее всего, этот скряга опять забыл ей заплатить за ее поиски, и тем более за результаты поиска. Это могло вполне оттолкнуть девчонку от великого дома, к которому она относилась хотя бы частью крови. Одно из сообщений главы Великого Дома Нуала было тревожащим Оказалось, что он ранее заключил договор с кланом Теней. Этот клан был знаменит самыми лучшими убийцами в Содружестве. И едва глава Дома Хонор подумал о них, как его передернуло от чувства омерзения. «Еще бы! Глава Дома Нуала посмел опуститься до такого?» Он обратился к этим отбросам общества. Неужели ситуация настолько вышла из-под его контроля? Ведь у него были свои собственные группы охотников и ликвидаторов, которые могли спокойно найти любого разумного на территории Содружества. И главы Великих Домов так уже делали неоднократно. И никто из государств Содружества ничего не мог поделать в ответ. Они только могли присылать ноты протеста, на которые их империя не отвечала. Глава дома Хонор снова задумчиво потер свой подбородок. Почему же глава дома Нуала так старательно пытается найти эту девчонку? Все-таки у главы дома Хонор все больше крепли подозрения о том, что эта девчонка владеет информацией про поющего. А это означало то, что у него тоже есть шанс хоть как-то, но все же подгадить этому вечно гордому и всегда старающемуся его унизить главе дома Нуала. Еще немного подумав, он кивнул сам себе и своим мыслям, после чего быстро сформировал пакет с информацией и переслал своему агенту в содружестве. Если у него есть хоть малейшая возможность перехватить поющего, он ее использует. Да, возможно, он не сможет его удержать, но он и не будет пытаться этого делать. Ему гораздо проще будет обратиться к одному из великих домов и предложить ему взамен на поющего отдать дому Хонор пару каких-нибудь производственных систем. Или даже ресурсных. Ведь эти зазнайки настолько гонятся за властью, что абсолютно забывают о том, что любые технологии зависят от поставок ресурсов. Глава дома Хонор тихо кивнул сам себе и улыбнулся. Действительно, если у него получится перехватить поющего, то он просто потребует у них взамен три или четыре ресурсных системы. Он даже примерно знает, какие. Эти идиоты, торопясь перехватить поющего, с огромной радостью отдадут ему эти ресурсные системы. О том, насколько они прогадали, они узнают гораздо позже. Когда им понадобятся ресурсы для всех этих производственных комплексов древних. А он за эти ресурсы загнет немаленькие цены. Ведь ему нужно будет как-то компенсировать то, что он отказался от поющего. Им ничего другого не останется, как покупать ресурсы у него по его ценам. Цены, конечно, будут немного меньше, чем если покупать эти ресурсы в Содружестве. Таким образом он удержит их от смены поставщика. Но и себя обижать он тоже не собирается. Еще немного промышляв на тему того, как он будет сдирать по три шкуры с этих зазнаек, которые только и гонятся за властью, глава дома Хонор позволил себе расслабиться и задремать. Империя Арвар Мабунгу, третий император великой всемогущей империи Арвар, снова был не в настроении. В этот раз его расстроило поведение его первого советника, который запретил ему встречаться с теми, с кем он хотел. Но разве не для этого он был императором, чтобы делать то, что он хочет? А этот лизоблюд, по какой-то непонятной случайности ставший советником, «Смеет запрещать ему делать то, что он хочет!» Император раздраженно поднялся и специально уронил вазу. Хрупкий предмет не выдержал столкновения с полом при падении с высоты своего постамента и, естественно, рассыпался. Это хоть как-то отвлекло императора от его насущных проблем. Он не понимал, почему он должен заниматься чем-либо, кроме собственных дел. «Ведь он император! Он должен делать то, что хочет!» чтобы заниматься государственными делами, и существуют все эти советники. Но советник Драун постоянно его тыкал тем, что императоры других государств по какой-то непонятной причине занимаются государственными делами. Мало ли что им сбрело в голову. Достаточно того, что он не настолько туп, чтобы заниматься этим. Вот сейчас он, например, хотел посмотреть на бои рабов. Ведь это так интересно. Смотреть, как они уродуют друг друга — по малейшему приказу своих хозяев. А еще интереснее было, когда этих рабов с какой-нибудь простой заточенной железкой пускали против хищных тварей. Кстати, он слышал, что где-то во фронтире существует планета, на которой живут очень агрессивные твари. У императора мелькнула мысль о том, что можно привести несколько штук сюда, чтобы строить с ними показательные бои. Но в ввиду своей увлекающейся натуры император буквально через пару минут забыл об этой идее. Он увлекся уже наблюдением за тем, как полуголые рабы моют его личный бассейн. Он не понимал, почему он должен перед кем-то оправдываться за то, что у него имеются свои личные интересы. Первый советник Драун постоянно намекал императору о том, что ему пора бы уже завести себе жену, детей Иначе великие семьи империи уже начинают нервничать. Они нервничают. Ему какая от этого польза? Какой ему интерес? Его абсолютно не интересует то, чего от чего они нервничают. Пусть радуется, что он каждый раз подписывает списки, в которые они входят. Вот возьмет в следующий раз и перечеркнет этот список. Что они будут делать? Куда денется их великая приставка к названию семьи? «Посмотрим, как они тогда забегают!» Злобно ухмыльнувшись, император задумался и снова тяжело вздохнул. Как бы ему не хотелось, но этот советник чем-то был прав. Несмотря на все его увлечения и интересы, которые абсолютно не касались противоположного пола, ему было необходимо обзавестись семьей. Ведь императора, у которого нет наследника, очень легко сместить. Он помнил, как ему еще в детстве воспитатель рассказывал о том, как один император отказывался до определенного возраста жениться. Но когда он пересек эту черту, внезапно выяснилось, что согласно каких-то древних религиозных законов, такой монарх недостоин правления, и его тут же отправили в дальний монастырь, где он скончался через пару дней. Говорят, что от одиночества. Мабунгу Мабунгутретий попытался себе представить, как он сидит в каменной келье абсолютно один, где нет ни одного раба, который бы утешил его, где из еды всего лишь какая-нибудь корка сухой лепешки и кружка воды. Его аж передернуло чувство омерзения. Да как они посмели так поступить со своим монархом? Но едва он вспомнил про этого монарха, как в его памяти тут же всплыло и то, что благодаря именно смещению этого монарха Его семья пришла к власти. Ну, с этим он был согласен. Ведь он не мог же отказаться от власти, чтобы потешить это давно почувшего императора. Конечно же, нет. Он же не должен забывать про себя. Император обернулся, чтобы посмотреть, нет ли сзади еще какой-нибудь вазы, которую можно разбить. Но, к его сожалению, за это утро он разбил все вазы, которые находились поблизости. Он посмотрел на вазон, в котором стояло довольно крупное дерево, которое должно было услаждать его взор внутри помещения. Подойдя к нему, молодой император попытался его приподнять, чтобы разбить эту вазу. Но это было ему явно не по силам, так как он с самого детства отличался субтильным телосложением. Еще немного покружив по своей спальне, император все же решил выйти в общий коридор. Там его уже ждали сотни лизоблюдов и подхалимов, которые тут же принялись завывать всякие благословения и хвалебные песни императору. Скоревевшись, словно от зубной боли, Мабунгу-третий быстро проследовал через этот коридор в собственную купальню. Сейчас он хотел отдохнуть в теплой воде. Расслабившись, он позволил нежным рукам личных рабынь мыть его тело. Сейчас ему не хотелось думать ни о чем. Единственное, что его могло напрячь, так это появление начальника службы псионов куратора Станга. Этого разумного император боялся до колик в животе. Он каким-то одним своим видом умудрялся нагонять жуть на молодого императора. Хотя издревле кураторы этой службы не могли нанести никакого вреда монарху государства из-за того, что им делали специальные установки еще только тогда, когда они поступали на службу. А этот лысый индивидуум в последнее время очень часто стал попадаться на глаза императору. Дело в том, что по неизвестной причине прекратились поставки пси-кристаллов, которые были так нужны его подчиненным. Тем более, что в последней экспедиции за ними сошли с ума двое его подчиненных, которых он послал для того, чтобы они следили за порядком и правильностью исполнения его приказа. Что именно произошло на той планете, никто сказать не мог. Даже адмирал, командовавший той экспедицией. Известно только одно. Там был жестокий бой, ведь из экипажей кораблей вернулась едва десятая часть их численного состава. Но все эти подробности не интересовали императора. Он просто не хотел, чтобы его беспокоили по пустякам. А все государственные дела он считал пустяками. Едва он расслабился, как за дверями его купальни раздался рассерженный голос первого советника. Мабунгу-третий, император Великой Империи Арвар, недовольно поморщился. Даже здесь, в личной купальне, этот вечно недовольный первый советник умудрился испортить ему настроение только одним своим голосом. Когда-нибудь он ему надоест настолько, что император прикажет его ликвидировать. Хотя молодой император отлично понимал, что в таком случае на его место придет другой советник. И кто знает, какие мысли и задумки будут в голове у того разумного. Лучше уж он потерпит возле себя этого вечно надоедливого индивидуума, который старается его принудить тому, что он для себя считает противоестественным, к свадьбе. Первый советник Драун с большим трудом выдержал очередную биту со своим императором. В очередной раз ему пришлось доказывать императору, который соизволил расслабляться в купальне, необходимость его участия в государственных делах. Подобное отношение к делам категорически не устраивало первого советника. Кто-то может сказать, что он поступал довольно глупо, ведь таким образом он мог забрать всю власть в империи. Но этот умник не знал главного. Первый советник имел власть только до тех пор, пока вся империя видела императора. Они должны были видеть мудрого и заботливого монарха, которого беспокоят их проблемы. И только тогда за его плечом мог вырасти великий и могучий первый советник. Ведь первый советник на самом деле — это всего лишь тень императора. Каким бы безалаберным и бесполезным тот бы ни был. Ведь если кто-то захочет убрать императора, то в первую очередь им придется убрать и первого советника. Потому что на место первого советника у них будут свои собственные кандидаты. Первый советник на то и первый советник. Он всегда был для императора. Он его ум, совесть и честь. Если император достаточно умен, то и первый советник знает свое место. А если император ведет себя как маленький избалованный ребенок, то первый советник обязан брать все в свои руки и руководить государством вместо императора. Но при этом он должен прикрываться императором. Ведь без императора первый советник никто. Обычная помеха для тех, кто хочет власти. Но Мабунгу III, император Великой Империи Арвар, все чаще просто отказывался как-либо идти навстречу своему первому советнику. Он все чаще намекал тому, что постарается от него избавиться, если его не оставят в покое. Советнику Драуну ничего другого не оставалось, как мысленно скрежетать зубами в ярости, а внешне улыбаться и поддакивать этому избалованному ребенку. Если бы только удалось его уговорить жениться, тогда он мог бы сам побеспокоиться о том, чтобы жена императора понесла. Тогда, когда появится этот ребенок, он сможет спокойно помочь императору раз и навсегда успокоиться. А уж воспитанием наследника он займется самостоятельно и как следует. Главное — подобрать нужную кандидатуру на подженый император. Это должна быть девчонка, которая поддается влиянию. Ведь если это будет какая-нибудь из дочерей патриархов великих семей, такая же избалованная, как император, то толку никакого не будет. Она наверняка будет слушаться только своих родственников — А первый советник для нее будет только помехой. Нужна такая, которая будет ему благодарна за то, что он оставит ей жизнь после родов и позволит ей жить и дальше. Хотя подобное не особо приветствовалось в Империи. Но в данном случае вариантов у советника Драуна просто не было. Сейчас у него и так проблем хватало. До сих пор не было известий от его дочери, которая везла очень важный для него груз из Федерации Нивей. И хотя он отправил на встречу ей своего родного брата с его боевой эскадрой, но в его душе продолжало скрести беспокойство о ее судьбе. Ведь от этой поездки зависело очень многое. Куратор службы псионов Станга уже начал нервничать из-за того, что не получал этих проклятых псикристаллов. А он имел огромное влияние на императора. Если сказать честно, император его просто панически боялся. Хотя сам куратор не мог не нанести никакого вреда императору по одной простой причине. Ведь как только он заключил договор с империей о том, что предоставляли ей свои услуги в качестве псиона, как ему сразу был установлен специальный психоблок, не позволяющий ему нанести вред монарху или членам его семьи. Но один его внешний вид и его аура просто задавливали императора. Если советнику удастся привлечь куратора на свою сторону, то тот вполне может ему помочь уговорить императора жениться, и тогда останется только дождаться, когда забеременеет его жена. А это уже вопрос времени или ловкости первого советника. Подумав об этом, первый советник хидно усмехнулся. Ведь он вполне мог помочь жене императора забеременеть без участия самого императора. И тогда у его дочери может появиться венценосный брат. А этой девчонке будет абсолютно все равно, от кого она понесла ребенка, лишь бы выжить. А потом она подтвердит кому угодно, что это ребенок императора. В их империи не принято проверять наследника на генетическое соответствие. Чем мы можем воспользоваться, первый советник. Едва эти мысли промелькнули у него в голове, как драун не смог сдержать свои улыбки. Ведь таким образом его род станет не только великой семьей, он станет больше этого и выше. Но это еще далеко. До этой цели еще нужно очень постараться добраться. Его лицо внезапно стало серьезным. Для того, чтобы достичь подобного, ему еще придется выдержать целую серию сражений с представителями патриархов великих семей империи, которые старательно будут пытаться пропихнуть своих собственных дочерей на роль матери-наследника. Их стремление было вполне понятно. Ведь, проделав подобное, даже если они не будут иметь никакого влияния на наследника, их имя всегда останется в списке великих семей. И, по крайней мере, в ближайшие два поколения их никто не посмеет вычеркнуть из этого списка. Поэтому советник Драуны собирался по возможности любыми путями избежать подобного. Ведь таким образом он потеряет свою кормушку, которую имеет каждые пять лет, когда обновляется этот список. Внезапно появившийся в конце коридора его секретарь привлек внимание советника. Скорее всего, возникли опять какие-то неотложные государственные дела. Советник недовольно поморщился, ведь ему опять придется все это разгребать самому, так как у императора сегодня нет настроения заниматься государственными делами. Республика Хагдан. Бывший старший менеджер Хоурн Вилан из торгового дома Хагда, а ныне коммерческий директор этого же торгового дома, устало вытер лоб. Несмотря на то, что эта должность приносила просто баснословный доход по отношению к его прошлой должности, но и ответственности и проблем было гораздо больше. Одно только внимание к проводимым торговым дому аукционам со стороны такой неоднозначной особы, как Лариса Тамур, которая раньше была наследницей одного из крупнейших состояний в республике Хагдан, а теперь из-за смерти своего отца, стала главой корпорации «Ирмин», — вымотала ему все нервы. Ведь эта девушка уже имела столкновение со службой безопасности их торгового дома, когда пыталась получить секретную информацию, касающуюся клиентов торгового дома. Как бы они ни относились именно к ней и к ее корпорации, но торговый дом не мог переступить свои правила. Ведь если только малейший намек на подобное нарушение уйдет на сторону, Весь имидж будет просто уничтожен. А этого Хорнвиллан, как коммерческий директор торгового дома, позволить категорически не мог. Единственное, на что он мог надеяться, так это на то, что Совет директоров торгового дома все же поддержит его и поможет отбиться от очередной атаки этой неуемной особи. Он просто не понимал того, как раньше с ней справлялся ее собственный отец. Нет. Конечно, поговаривали, что он отличается очень скверным характером и любил ее наказывать. Физически. Но неужели именно это ей нужно, чтобы удерживать в каких-то рамках и правилах? Девушка считалась одной из самых богатых коллекционеров Содружества и ради своих коллекций была готова пойти на всё. Сейчас она коллекционировала изделия из дерева и кости, которые поставлялись в Содружество на продажу с территории Фронтира. Откуда и как ее это не касалось. Но она не желала покупать эти изделия с аукциона. Она хотела контролировать процесс их производства. И уже неоднократно вступала в конфликт с руководством торгового дома, на аукционах которого продавались эти изделия. И вот сейчас... Когда прошло еще несколько аукционов, она снова активизировалась. Сейчас она уже в наглую, пользуясь тем, что от отца уже не среди живых, старательно пыталась выдавить из директоров торгового дома информацию о том, кто же все-таки поставляет им эти уникальные поделки. Ей было абсолютно все равно, что будет дальше с самим торговым домом. её это не касалось. Но это касалось самого торгового дома. Именно поэтому директора продолжали держать осаду, категорически отказываясь предоставлять ей информацию о своих клиентах, при этом старательно пытаясь выйти на связь хоть с кем-то, кто мог хоть как-то на нее повлиять. Недавно в руки Хоорна Виллана попала информация о том, что эту девушку может контролировать только сам секвестр Брак, начальник службы безопасности Орденного Соединения. Это была одна из самых могущественных организаций в республике Хагдан. Как бы ему не хотелось, но все же пришлось побеспокоить этого влиятельного разумного. Едва только в слова Хорна Вилл она прозвучало имя Ларис Сатамур, как секвестр все сразу понял. Видимо, он сам неоднократно сталкивался с характером этой девушки выслушав внимательно просьбу коммерческого директора торгового дома, который просил его ни о чем другом, кроме как «просто попросить ее, больше так не делать». Он только усмехнулся и покачал головой. Видимо, секвестр отлично знал ее характер и понимал, что эта девушка категорически не приемлет каких-либо запретов. Ведь даже со смертью отца было связано что-то странное. Но это не касалось коммерческого директора торгового дома, И поэтому он просто еще раз попросил содействия у главы службы безопасности Ордена Воссоединения, после чего пообещал ему, что со стороны торгового дома он всегда будет иметь поддержку и помощь в случае необходимости. После такого общения коммерческий директор торгового дома с большим трудом смог расслабиться, ведь ему пришлось пойти на нарушение всех возможных догм и запретов. Ему пришлось побеспокоить одного из самых могущественных разумных в республике. Но ведь и обстоятельства, которые вынудили его пойти на подобное, были тоже очень непростые. Выслушав жалобу коммерческого директора торгового дома Хагда, секвестр Брак смог только грустно покачать головой. Эта девчонка Лариса Тамур опять перешла все границы. Она же отлично знала, что такое правило корпоративной этики и защиты информации. И должна была отлично понимать, что директора этого торгового дома просто не могут пойти ей навстречу, как бы она их об этом не просила или не требовала. По одной простой причине. Ведь таким образом они просто нарушат весь имидж, который этот торговый дом заслуживал себе уже более 500 лет. Выдать информацию о своих клиентах. Да это вообще ни в какие ворота не лезет. Он снова тяжело покачал своей головой. Ведь эту девушку действительно очень сложно поставить на место или вынудить принять какие-то правила или обязательства. Она просто категорически отказывается их принимать. Из-за этого у нее уже были столкновения даже на Совете Девяти. И она категорически не воспринимала ничьих авторитетов. Даже его она воспринимала только из-за того, что когда-то он ей помог войти в Совет Девяти на место ее отца. И что теперь с ней делать, секвестр не мог даже предположить. Он снова тяжело вздохнул. Видимо, ему придется отправиться к ней в офис, где попробует попытаться воззвать к ее разуму и объяснить, что она нарушает прописные истины корпоративной этики. А ведь у него и своих проблем хватало. Сейчас возникли огромные проблемы с тем, в каком направлении разрабатывать оружие дальнего действия для мобильных баз республики. Их ученые просто не знали, что им делать. Ведь всегда главным калибром на их кораблях была плазма. Но она действовала только на небольших расстояниях. И несмотря на то, что эти орудия обладали крайне разрушительной силой, Республике нужно было заиметь в своих арсеналах какое-то оружие гораздо более дальнобойное, чем плазма. А тут еще эти проблемы с торговым домом. Секвестр в сердцах ударил по столику, стоявшему рядом с его креслом. Он уже устал разбирать все эти проблемы этой девчонки. Секвестр уже просто не знал, что с ней можно сделать такого, чтобы она успокоилась. «Неужели ему нужно применять такие же меры?» какие к ней применял ее собственный родной отец. Вспомнив о том, что он с ней вытворял, секвестор вздрогнул. Даже читая сухие отчеты службы безопасности, ему становилось не по себе. Нет, он не боялся ни крови, ни пыток. Годы, проведенные на должности начальника службы безопасности Ордена, отучили его от миролюбия и толерантности. Он всегда и даже с некоторым удовольствием мог бы использовать пыточный инструмент. Но то, что делал собственный отец со своим ребенком, переходило все границы. Секвестр понимал, что тот пытался приучить ее к порядку. Но не поздновато ли было этим заниматься, когда она уже выросла? И теперь, после его смерти, ему приходится разгребать завалы, которые она устраивает, идя по трупам конкурентов, словно легендарный «Титан» древности. Вспомнив про «Титанов», были такие корабли в республике в прошлом, «Секвестр Брак» нахмурился. Ведь у этих кораблей было другое вооружение в качестве главного калибра, нежели плазма. Он откинулся в своем кресле и задумался. Действительно, он не помнил, чтобы на этих гигантских кораблях, предшественниках мобильных баз, Стояло именно плазменное оружие. Это означало только то, что республика не всегда делала упор на подобном вооружении. Но что за главный калибр стоял на этих кораблях? Этого секвестр не знал. Он тут же затребовал из архивов Ордена и Республики всю имеющуюся информацию об этих кораблях. Ему нужно было понять, в каких рамках он может расширить возможности для ученых, разрабатывающих орудия главных калибров по его заказу. Ведь если на тех кораблях стояли какие-то другие орудия, то тогда он сможет использовать этот вариант главным калибром, не нарушая каких-либо правил или соотношений между государствами-сателлитами Содружества. Ведь достаточно будет просто упомянуть то, что они достали старые свои разработки — которые использовались на титанах. Хлопнув себя по лбу, сегвестр Брак радостно подпрыгнул в своем кресле. Действительно, ведь в этом крылся тот самый ответ, который он мог искать еще долго. Использовать старые разработки республики. Согласно историческим данным, на тех титанах действительно стояли какие-то гипермощные орудия, которые били на огромное расстояние. От этих орудий потом просто отказались, когда была разработана плазма. Ведь по разрушительности они были примерно равны. Но те орудия гораздо дольше заряжались. Но тогда не было тех технологий, которые есть сейчас. И если использовать современные технологии, то вполне возможно получится увеличить скорость перезарядки тех орудий, и так они смогут получить вполне нормальные орудия главного калибра для больших кораблей действующие на больших расстояниях. Таким образом, восстановив паритет между государствами-сателлитами Содружества, а также при боевых действиях против астероидов у Лев-Архов. Ведь у тех тоже имеются плазменные орудие. Только в отличие от кораблей Республики, они обычно их выращивают в размере, соответствующем размеру астероидов, которые используют вместо корабля. Республика не может делать подобного, заранее проигрывая подобное столкновение по мощности используемых орудий, с которыми сталкиваются. Ведь именно это и было тем самым поводом, который и дал возможность секвестору протолкнуть на совещании Совета Девяти идею об изменении доктрины главного калибра для мобильных баз. Впервые за последнее время лицо этого усталого Саарнаму осветила легкая улыбка. У него действительно появилась надежда. Он снова улыбнулся, после чего тихо хмыкнул. Ведь ему действительно придется поговорить с этой наглой девчонкой только потому, что именно звонок этого коммерческого директора из торгового дома и натолкнул его на тот ответ, который он так долго искал. Еще немного поразмышляв на тему превратности и судьбы, секвестр-брак все же набрал контакты Ларисы Тамур. Он не собирался сам к ней ехать, Не тот у него возраст, чтобы бегать за молоденькой девчонкой. Пусть сама приедет для серьезного разговора. Немного позже, когда закончился уже этот тяжелый, абсолютно ненужный им обоим разговор, и секвестр Брак все же сумел получить от девчонки заверение в том, что она оставит торговый дом Хагда в покое и перестанет терроризировать его руководство. Единственное, что на нее подействовало, так это угроза того, что руководство этого торгового дома может обратиться с жалобой прямо в Совет Девяти. Она отлично знает, как к ней там относятся, и понимает, что им нужен только повод для того, чтобы лишить ее места в этом Совете. А уж на ее место кандидатов найдется достаточно. Поэтому девушка все же услышала среди брюзжания старого Саарнаму то, что сумела ее переубедить в ошибочности ее поведения. И теперь, после того, как она покинула его кабинет, секвестр-брак смог наконец-то снова сосредоточиться на решении вопроса о разработке вооружения. Его секретарь уже подготовил выжимки из архивов республики и орденово-соединения. Оказалось, что был какой-то экспериментальный вид вооружения, который разрабатывался одним ученым республики. Эти орудия были чем-то наподобие тоннельных, но они отличались от них. Отличались именно тем, что снаряда в данном случае могло выступать все, что угодно, лишь бы подходил калибр и размер. Эти орудия, в отличие от тоннельных, не могли своим электромагнитным полем повредить каким-либо образом начинку снаряда или же вычислительный комплекс, если такое в нем имелось. Сама технология, к сожалению, была давно утеряна. Но вот идея оставалась довольно жизнеспособной. Тщательно изучив документы, подобранные секретарем, секвестр нашел очень интересный документ, который утверждал, что через эти орудия даже проводились испытательные стрельбы с густками плазмы. Он не поверил своим глазам, когда прочитал о результатах испытаний. Действительно, плазма летела гораздо ближе, чем тот же металлический шар. Но расстояние, на которое летел сгусток плазмы, было гораздо дальше, чем то, на которое летит плазма сейчас даже из самых тяжелых орудий. Более того, это расстояние было не просто дальше. Оно било гораздо дальше. Орудия били практически в десяток раз дальше, чем могут бить сейчас. Судя по аналитическим выкладкам комиссии, само электромагнитное поле орудия каким-то образом сжимал сгусток плазмы, добавляя ему плотности, что позволяло ему пролетать большую дистанцию без потери стабильности. Старый Саарнаму в приступе злости пнул ногой узорный столик, который, жалобно хрустнув, упал на бок. «Это ведь такое вооружение было! Они бы сейчас с такими орудиями сами могли спокойно сражаться с кем угодно, а не только с архами». Но какой-то недоумок зарубил эту разработку на корню. Кое-как успокоившись, начальник службы безопасности Орденного Соединения медленно встал и одернул свой комбинезон. Ему нельзя было показывать лишних эмоций при посторонних, а сейчас он собирался направиться именно к таким. Ведь ученые все не от мира сего, особенно гении науки. — а именно им и предстояло возобновить разработки того самого орудия, описание которого у него на руках. Единственное, на что он мог надеяться, так это то, что эти ученые сумеют все же разгадать загадку этого вида вооружений и предоставить его на рассмотрение Совета Девяти. Ведь если все получится, то, используя вместо снарядов плазму, Секвестр сможет заткнуть рот всем своим недоброжелателям в Совете, которые остались недовольны тем, что он все же пропихнул свою просьбу о смене доктрины главных калибров вооружения. Тщательно проверив свой внешний вид, а также полный перечень документов, имеющихся у него на руках, пожилой Саарнаму быстро покинул свой кабинет, направившись в научный центр, который сейчас и занимался разработкой вооружений согласно его заказу. Торморан. Артем задумался о том, что ему делать дальше. Сейчас, пока практически все члены экипажей кораблей эскадры корпорации были заняты добычей трофеев на планете, он вспомнил о том, что у него имеются данные по кораблю одной странной расы — Шауриан. Когда-то, когда он активно занимался охотой на планете, ему удалось найти посадочный челнок с их тяжелого носителя. Он до сих пор вспоминал с некоторым содроганием историю, которая привела этот маленький в размерах той расы кораблик на эту странную планету. Кровавая история войны и мести. Ведь именно тогда он узнал, что раса маленьких и безобидных Прахма оказалась гениальной в разработке биологического оружия. В отличие от тех же агрессивных гигантов шауриан, которые когда-то завоевали эту расу и сделали из них рабов, они не смирились с произошедшим и почти полтысячелетия готовили оружие для одного единственного, но смертельно точного удара. Этот удар был настолько страшен своей жестокости, что практически перекрыл все те преступления, которые тысячи лет совершили сами шауриане. Ведь прагма сумели разработать в тайне от всех микроскопический грибок, который передавался всеми возможными способами. защита от него практически не существовало. Он был инертен ко всем видам обработки. Достаточно было оставить единственную клетку этой заразы, чтобы буквально на следующий день перестал существовать целый город. С такой скоростью это чудовищное биологическое оружие размножалось и распространялось. Весь расчет этих маленьких существ был на то, что нужно было подгадить именно к празднику жертвоприношения. Именно на этот праздник гиганты забирали у них детей, для того, чтобы их пожирать. Зная, что подобное происходит на всех планетах, на которых имеются колонии этой расы, прахмах позаботились о том, чтобы все дети — которых забирали у них для этого страшного ритуала, оказались поголовно-инертными носителями. Тем более, что практически сразу после заражения представитель разумной жизни становился сразу разносчиком инфекции. Инкубационного периода у этого грибка практически не существовало. Таким образом, эти малыши постарались сделать так, чтобы все представители этой расы погибли в очень короткий срок и не имели ни единой возможности спастись. Типичным примером произошедшего был тот самый тяжелый носитель, который сейчас был спрятан в астероидном поле. Весь экипаж корабля, надеясь спастись от инфекции, старательно сбежал из империи Шаурян, при этом стараясь вообще не контактировать ни с кем, а нигде. Но они не учли главного. Рабы были у них везде. Даже на их корабле оказалась пара-тройка представителей расы «Пракма», которые и озаботились тем, чтобы инфекция настигла и их. Но, стараясь разработать это смертельное оружие, Прагма забыли одно — они забыли про себя. Это оружие уничтожало все виды существ, нервная система которых обладала возможностью возникновения разума, то есть имели высшую нервную организацию. Удар был страшен. Все планеты этой империи превратились в пустыню. Погибли даже животные, которые имели хоть какое-то подобие мозговой деятельности. И сейчас этот корабль, который был похож на мифический Ларис Пандоры, находился в астероидном поле рядом с Тормораном. Артем уже знал из записи того самого прагма, который посадил тот посадочный челнок, о том, что у этого грибка период существования не больше 50 лет. По его информации, которую он сумел соотнести с данными Содружества, корабль находился на планете уже больше тысячи лет. Это означало только то, что этот грибок должен был уже полностью погибнуть, ведь его срок жизнеспособности давно вышел. Но опасение того, что все-таки этот грибок мог уцелеть, заставляло землянина постоянно отодвигать дату экспедиции на этот корабль. Можно было, конечно, сообщить Федерацию Нивы и передать этот корабль их службе безопасности и их ученым. Но слишком страшное там было оружие. В данном случае Артём имел в виду не только это биологическое оружие, которым была уничтожена вся кровожадная раса Шауриан. Имелось в виду и вооружение самих гигантов. Дело в том, что они использовали направленные гравитационные поля. И гравитационное оружие было способно уничтожать корабли вне зависимости от того, какие силовые поля и какую броню они имеют. Чем-то это оружие напоминало знаменитый нейродеструктор злобных медвежат «Хиш». Ведь от него, так же, как и от нейродеструктора, не было никакой защиты. Но в отличие от нейродеструктора, эти гравитационные орудия уничтожали атакуемый объект. То есть корабль можно было сплющить или смять, превращая его практически в кусок металла. Раздумывая над этим, Артем вспомнил способ, которым сообщество ИАЦИ сражалось со своими врагами. Они так же, как и шауряне, использовали гравитационное поля для нанесения удара по противникам, но в отличие от тех они наносили точечные удары. Артем убедился в этом лично, когда осматривал тот самый экспериментальный корабль конфедерации «Делус» с которого ему еще удалось умыкнуть пилота. Хотя сейчас землянин вряд ли бы смог сказать, что это был именно пилот. Дело в том, что нейросеть девчонки продолжала до сих пор расти и модернизироваться, несмотря на то, что она до сих пор находилась в медкапсуле. Эта странная нейросеть самостоятельно выращивала целую серию имплантов, которые были вполне узнаваемы для медкапсулы. Все они имели признаки разработок конфедерации. Несмотря на это, Артем опасался выпускать девушку наружу, так как предполагал, что к конфедерации Делус она не имеет никакого отношения. Уже была пара случаев, когда он начинал жалеть о том, что когда-то поддался жалости и забрал ее на свой корабль «Витязь». Но не мог же он ее просто выкинуть за борт. Хоть она и использовал иногда то самое устройство, которое досталось ему по наследству от главы пиратского клана, Имеется в виду пыточная установка. Но он еще не стал до такой степени зверем, чтобы просто так, ни за что, ни про что, выбрасывать разумного за борт. В крайнем случае Артем всегда мог бы успеть высадить ее на какой-нибудь станции в промежуточной системе, дав ей небольшое количество кредитов для того, чтобы она не умерла с голоду. А дальше пусть делает, что хочет. Но сейчас вопрос стоял не об этом. Артем продолжал размышлять о том, что ему все-таки нужно как-нибудь подобраться к тому тяжелому носителю. И все же попытаться как-то его вскрыть и выяснить ситуацию. Ведь эта ситуация могла длиться бесконечно долго. Он мог бояться того, что происходит на борту того корабля. А пока он туда не сунется, естественно, не узнает того, что там происходит. Посоветовавшись с Семеновичем, Артем придумал последовательность действий которая должна была как следует защитить его от возможного влияния биологического оружия «Пракма», даже если оно продолжало действовать. Расчет был в том, что сначала нужно было точно убедиться в местонахождении корабля. Дело в том, что Артем только приблизительно знал, где он находится. Поэтому сначала было решено, что он возьмет один из базирующихся на Витязе малых разведчиков Чесай. Этот малыш был хорош тем, что у него было хорошее поглощающее радиочастоты покрытия, скорость и незаметность. Ко всему этому у него был довольно хороший сенсорный комплекс, который позволял вести наблюдение как в пассивном, так и в активном режимах Артем собирался воспользоваться отсутствием экипажей и с помощью этого разведчика прошвырнуться в подозрительную зону, где должен был находиться носитель гигантов. Благодаря своей незаметности этот кораблик должен был стать невидимым для сенсоров военной станции и спутников наблюдения и диспетчеров в системе. Таким образом, они бы даже не узнали того, что он имел какие-то интересы в отношении астероидного поля. А его скорость должна была дать ему возможность выполнить эту миссию и вернуться на «Витязь» до того, как члены его экипажа, особенно любопытные до невозможности «Сора», «Танк» и «Харук», зайдут на его борт. Этих троих Артем опасался больше всех. Двое, те, что побольше, начнут обижаться и идутся, как маленькие дети, и потом попробуй их уговорить или что-то им объяснить. Это очень сложно, особенно когда ты стоишь возле них, а они на две головы выше тебя. А вот третья. Несмотря на то, что была меньше их, зато она была гораздо вреднее и пакостней от нее можно было дождаться гораздо больше. Несмотря на то, что, в отличие от того же Харука, Сора не обладала никакими способностями и не могла почувствовать какую-либо опасность, но ее способность сунуть свой нос туда, куда его не следует совать, просто зашкаливала в любых системах отчета. Именно поэтому артём и собирался воспользоваться моментом, когда на борту никого из них нет ведь они словно чувствовали, что он что-то замышляет, и могли сразу же ему помешать. Помехой могло стать даже не то, что они просто бы постарались его остановить. Помехой было бы то, что они бы наверняка попытались, что говорится, упасть ему на хвост. То есть попытались бы отправиться вместе с ним. Артем категорически этого не принимал по одной простой причине. Одно дело отвечать за самого себя и опасаться только за свою шкуру, Другое же дело — переживать за того, кто идет за тобой. В таком случае опасность возрастала многократно. А рисковать кем-то из них он ни в коем случае не хотел. Как бы Артем не строил из себя независимого разумного, к ним он привязался душой и телом. Он это понял тогда, когда ссорой случилась та самая неприятность. Вспомнив этот случай, Артем тяжело вздохнул. Он до сих пор себя так и не простил за то, что с ней тогда произошло. Девчонка это явно чувствовала, чем нагло и пользовалась. И еще немного пообщавшись с Семёнычем, Артём попросил его подготовить нужный для него кораблик. В первый раз он собирался только посетить то место и не более того. Конечно, можно было бы сказать, что стоит туда только достигнуть и увидеть тот корабль, после чего можно попытаться на него высадиться. Но без подготовки высаживаться Артем не собирался. А никаких средств защиты от биологических или бактериологических угроз у него пока что не было. Подобная защита была на кораблях экспедиционные эскадры. Но ввиду того, что не вовремя приперлась патрульная эскадра Федерации Нивэй, Артем так и не успел ничего позаимствовать оттуда. Благодаря этой находке его корпорация тогда получила новые корабли. Это было все хорошо, но любая попытка его приобрести подобное оборудование привлекла бы излишнее внимание. Ведь сразу же возникает вопрос, куда и зачем он собирает подобное оборудование, и для каких целей оно ему нужно. В первую очередь, естественно, возникнут подозрения о том, что он собирается сам что-либо такое разрабатывать. Соответственно, возникает повышенный интерес службы безопасности любого государства, где бы ни попытался приобрести подобный комплекс. Поэтому сейчас нужно было сначала полностью проработать план действий, а для этого нужно было быть уверены в том, что этот корабль до сих пор находится на том месте, и все эти нервотрепки стоят того. Конечно, если бы он объяснил тому же генералу службы безопасности Крома Таиру то, для чего ему нужен этот комплекс обеззараживания и обработки, тот бы наверняка пошел навстречу. И даже выделил ему корабли для сопровождения. Его находки на одной из научных баз службы безопасности Федерации. Любой дурак поймет, что генерал не упустит такой шанс. Ведь такой корабль — это новая технология. А гравитационное оружие — Это вообще что-то из разряда неизведанных технологий. Если какое-нибудь государство получит такое оружие, оно получит огромный приоритет перед своими соседями по содружеству. Ведь, насколько помнил Артём из тех данных, которые он почерпнул из дневника погибшего Прагма, это оружие обладало большой дальностью и регулируемой зоной поражения то есть можно было нанести удар по площади, уничтожая большое количество малых целей. Или нанести единичный, очень точный удар на большой дистанции по крупному объекту. Зная об этой способности гравитационного оружия, Артем задумался о том, что подобная установка не помешала бы ему на борту «Витязя». Особенно при столкновении с таким противником, как «Архи», которая старается подавить своего противника, массированной атакой москитного флота. Этот удар был бы похож на удар мухобойки, сгруппировавшимся в одном месте мухом. Ведь это, по сути, оружие, способное уничтожить многочисленные, быстро маневрирующие, атакующие цели. Там даже не нужно будет точно прицеливаться и пытаться поймать прицел этот маленький истребитель или штурмовик. Достаточно ударить по зоне одним широким ударом. И как бы ни маневрировал этот истребитель или штурмовик, он все равно попадет под эту мухобуйку. Размышляя о возможностях оружия, которое он еще в глаза не видел, Артем добрался до ангара часаями, боковыми тоннелями. Тоннели были им предусмотрены и заложены в проект корабля еще в то время, когда они с Семеновичем только проектировали «Витязя». Про эти тоннели не знал никто, даже Сора. И это несмотря на то, что она была главным инженером. Эти тоннели могли стать в любой момент тем самым спасительным билетом в случае необходимости для самого землянина. Его дед всегда учил его держать в рукаве хотя бы один козырь. И такие проходы могли стать тем самым козырем. Прямо как сейчас. Весь экипаж, оставшись на борту, был уверен в том, что их капитан находится в собственных апартаментах. А он в это время уже занимал кабину малого разведчика Чесаи, готовясь к старту. Когда он был готов, Семенович аккуратно приоткрыл для него шлюз ангара, сделав все так, чтобы никто даже не заметил происходящего. Артем аккуратно понял Чесай и на одних импульсах антигравитационных репульсоров вытолкнул его за борт корабля. Развернув при помощи газовых маневровых сопел в сторону главного скопления астероидов, землянин дал ему короткий импульс главного двигателя. Включив режим невидимости, который позволял ему пройти практически незаметно между кораблем корпорации, как он и ожидал, никто даже не обратил внимания на маленькую незаметную тень, которая проскользнула мимо них в сторону астероидов. Ведь она двигалась от них, а не к ним. Вот если бы они заметили что-либо, двигающееся к кораблям, тогда бы, естественно, была поднята тревога и попытались бы поймать нарушителя. А так, мало ли кто отправился по своим делам. Эта ассоциация вызвала у Артема нервный смех. По своим делам. Такое впечатление, что Артем отошел от компании, с которой отдыхал в парке, в сторону, чтобы где-нибудь за деревом сходить по малой нужде. Как давно это было? Да, честно говоря, у Артема этого и никогда и не было. Он знал это по рассказам одноклассников, с которыми учился в школе. Но сейчас, в такой ответственный момент, у него возникла именно такая ассоциация с его действиями, которые он сейчас проделывал. Через час, когда Чесая удалился достаточно далеко от кораблей корпорации, он смог сделать еще несколько коротких импульсов разгонного двигателя — добавив ему скорости и дав возможность увеличить общую скорость движения. Через некоторое время парень смог включить и малую тягу, потому что теперь он был уверен, что никакие сенсоры его просто не засекут. Еще через пару часов его разведчик пересек границу астероидного поля и углубился в эту мешанину камней. Артема радовало то, что он сумел, тихоря от всего экипажа, Получить лицензию пилота-истребителя и пилота-универсала малых кораблей. Все это он мог сделать, изучив нужные базы знаний и сдав необходимые тесты на виртуальном тренажере. Единственное, чего ему не хватало, так это опыта. Но опыт — дело наживное. В данном случае землянин не собирался торопиться и нестись куда-то на огромных скоростях, сжигая двигатель малого разведчика. Сейчас все зависело от аккуратности действий и его внимательности. Аккуратно перемещаясь между камнями, размеры которых иногда превышали даже витязь, его маленький кораблик медленно, но верно приближался к цели его путешествия. Через некоторое время он практически приблизился к тем нескольким громадным астероидам, которые больше напоминали планетоиды. Именно здесь и должен был находиться этот самый тяжелый носитель Шауриан. Кто-то скажет, что вот он углубился в эти астероиды, и здесь мог бы увеличить скорость. Ведь сенсорные комплексы и так полноценно не работают из-за аномалий. А тут еще и астероиды его прикроют. Но Артем не хотел торопиться, и это его выручило. Ведь когда он вынырнул из-за очередного камня, увиденная им картина заставила парня замереть. И его часа и по инерции скользну за следующий камень. Не поверив своим глазам, Артем аккуратно вернулся назад, а потом медленно и плавно позволил выглянуть своему разведчику из-за очередного кам. «А это что за хрень?» — не держал он своих эмоций, когда разглядел то, что привлекло его внимание. Тормаран. Охотники. Харук вместе со своими братьями-големами проводил время на охоте. Сейчас, когда он с ними сражался с кровожадными тварями, добывая мясо, псикристаллы, шкуры и кость, он понимал то влечение, которое ощущал капитан, когда рвался к этой планете. Ведь только здесь он мог быть самим собой. Была только одна проблема. Ведь он имел способности, которые помогали ему в обычное время. А эта система категорически не принимала тех, кто имеет хоть какие-либо способности к пси-оперированию. Но капитан сумел обойти это ограничение. Каким образом, неизвестно, Но Харук теперь мог спокойно находиться на планете. Он подозревал, что секрет кроется именно в том самом амулете, который капитан повесил ему на шею перед тем, как они влетели в эту систему. Была легкая головная боль. Так, где-то там далеко. Но его это устраивало. Зато, в отличие от остальных, которые сейчас проводили все свое время запертые в медкапсулы, он мог спокойно наслаждаться жизнью со своими братьями. И все благодаря именно хитрости капитана. Харок с благодарностью вспомнил этого непонятного разумного, который, несмотря на все свои странности, продолжал заботиться об их общине Внезапно что-то, словно электрический удар, пронзило его. Он растерянно оглянулся. Братья были рядом. Все целы и невредимы, тварей не было. Тех, кого убили, они сейчас разделывали. Но чувство опасности и предчувствие беды Внезапно навалилось на него с огромной силой. Харок схватился за голову, сквозь которую снова словно пробила молния. «Что с тобой, брат?» Его под руку подхватил встревоженный танк. «Тебе плохо?» Капитан предупреждал, что такое возможно. «Я чувствую опасность. Но где?» Внезапно шестой вспомнил, когда именно у него появилось первое предчувствие опасности — И он поднял голову вверх. — Капитан в опасности! — Что? Как? Но танку было достаточно и такого непонятного предупреждения, и он резко обернулся на остальных братьев, которые удивленно смотрели на них. — Все в челнок! Опасность! Капитан в опасности! Все охотники очень быстро покидали все то, что смогли в челнок, и заняли свои места. Танк буквально на руках затащил в челнок брекающийся и до сих пор ничего не понявшую ссору. Последние занимали свои места уже в тот момент, когда челнок отрывался от земли, стартуя на максимальной скорости в сторону Витязя. Для големов было достаточно сказать то, что капитан в опасности для того, чтобы сорвать их с места. Единственное, о чем они сейчас могли думать, так это о том, успеют ли они вмешаться до того, прежде чем произойдет непоправимое.